Екатерина долго держалась в стороне, терпеливо перенося свое положение и не входя в прямые сношения с недовольными. Но сам Петр вызвал ее к действию. Чтобы переполнить чашу русского огорчения и довести всенародный ропот до открытого взрыва, император заключил мир 24 апреля 1762 года с тем самым Фридрихом, который при Елизавете приведен был в отчаяние русскими победами.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 за щедрость, чрезвычайно любимой в своем гвардейском измайловском полку. Настоящими дельцами предприятия была гвардейская офицерская молодежь, преображенцы Пасек и Бредихин, измайловцы Лосунские и братья Рославлевы, коногвардейцы Хитрово и унтрофицер Потемкин. Центром, около которого соединялись эти офицеры, служило целое гнездо братьев Орловых, из которых особенно выдавались двое.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 а для примера развестись собственной женой и жениться на Елизавете Воронцовой, что, впрочем, могло случиться. Становится понятным общее молчаливое соглашение во что бы то ни стало избавиться от такого самодержца. Выжидали только благоприятного случая, и его подготовлял сам Петр своей датской войной. Гвардия с огорчением ожидала приказа выступать в поход за границу, и приезд государя в Петербург на проводы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 явился и сам полковник граф Разумовский. Затем в предшествии приводившего к присяге священника с крестом в руке двинулись в Семеновский полк, где повторилось то же самое. Во главе обоих полков, сопровождаемая толпой народа, Екатерина поехала в Казанский собор, где на молебне ее возгласили самодержавной императрицей. Отсюда она отправилась в новоотстроенный Зимний дворец,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 и обличение павшего властителя, и целая политическая программа. С беспощадной откровенностью разоблачаются преступные или постыдные деяния и злоумышления бывшего императора, которые, по уверению манифеста, должны были привести к мятежу, цареубийству и гибели государства. В виде отечества гибнущее и вняв присланным от народа избранным верно подданным, императрица отдала себя или на жертву за любезное отечество или на избавление его от угрожавших опасностей. В лице незложенного императора манифест обличал и бичевал не злосчастную случайность, а самой строй русского государства. «Самовластие», — гласил манифест, — «не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствием непосредственно бывает причиною».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 По церквам читали другой, от 7 июля, печальный, извещавший о смерти, впавшего в прижестокую колику бывшего императора и приглашавший молиться без злопамятствия о спасении души почившего. Его привезли прямо в Александро-Невскую лавру, и там скромно похоронили рядом с бывшей правительницей Анной Леопольдовной. Весь сенат просил Екатерину не присутствовать при погребении.